Глава 2. Я снова озираюсь в поисках куда-то пропавшего Сани, постукивая зажигалкой по столу. Перспектива одной сидеть напротив обнимающейся парочки и ощущать себя лишней, мягко говоря, не кажется мне заманчивой. Даже немного привстаю со своего места в попытке высмотреть бритую макушку Емельянова. Бесполезно, как сквозь землю провалился. Он здесь ещё вообще. Эй, парень, пренебрежительно свистит кому-то Домер и машет рукой в мою сторону. Женя же, да? Я на секунду застываю, а потом медленно поворачиваюсь к похоже подслеповатому мача. Парень, это он мне? Слушай. Домер чешет свой идеальный нос свёрнутыми вдвое банкнотами. и небрежно ошвыряет их на стол. «Будь другом, за шампанский метнись и тарелкой какой-нибудь сырной. Сдачу можешь себе оставить. За ноги». Криво улыбается и откидывается на диван, одну руку занося за Катину спину. Я отупело пялюсь на две пятитысячные бумажки, разлетевшиеся около пачки сигарет. К горлу подкатывает разъедающий ком. На вушях начинает характерно шуметь от повышающегося давления. Что за придурок Катя сюда привела? Даже если он решил, что я парень, это что? Даёт ему право так разговаривать с незнакомым человеком? Медленно поднимаю глаза на продолжающего лениво ухмыляться красивого козла. В то время как Катя начинает сбивчиво объяснять ему его оплошность. — Дамир! — Женя девушка, подруга моя! — лопочет Катерина. Тот неверяще хлопает даже в полумраке с заметными густыми ресницами и смотрит на меня внимательней, хмуря высокий лоб. Так что сам метнись, — добавляю я, и, схватив купюры со стола, комкаю их в плотный шарик и кидаю в красивое козлиное лицо. Хотела прямо между бровей, чтобы что-нибудь у него там открылось, и прозрение наступило побыстрей. Но в итоге случайно попадаю прямо в левый глаз. Кажется, сильно попадаю, так как Катя испуганно взвизгивает, а Дамир вдруг взвывает, прикрывая глаз рукой и исторгая длинную фразу на нерусском. Заканчивая её, правда, вполне обыденным, охренела, что ли? От охреневшего слышу кусаюсь я в ответ и нервно тянусь ещё за одной сигаретой бурча Мама в детстве вежливости не учила как там себя с незнакомым надо вести Жека твоё Саня вырастает рядом со мной с двумя наполненными стаканами ровно в тот момент когда мача подаётся ко мне через стол гневно хрипя и метая злобные молнии одним здоровым глазом Не смею поминать мою мать Баба мальчик или кто-то там вообще, я понять не могу. Выплёвывает Катин ухажёр, нависая надо мной через стол. Я невольно вжимаюсь в спинку дивана, пытаясь увеличить расстояние между нами, сжимаю кулак и случайно ломаю вытащенную сигарету. Чёрт. Одни неприятности от этого мужика. А? Шёл бы он уже с Катей. Но, оказывается, неприятности только начинаются, потому что тут в наш занимательный конфликт решает встрять Саня. Э, ты кто такой? басит грозно Санёк, упираясь кулаками в бока и демонстрируя впечатляющий разворот могучих плеч и накачанные банки. Шёл бы отсюда, фраер южный, пока цел. Это ты-то меня цельности лишать собрался, Алёшка? презрительно хмыкает Домир, тут же забывая про меня, и с каким-то восторженным азартом в чёрных глазах, взирая на Саню. Ну давай, попробуй. Рискну, пожалуй, да. Саня демонстративно заламывает пальцы, хрустя суставами и разминает шею, вертя головой. Не надо, жалобно пищит Катя, хватаясь за выходящего из-за стола Домира. Может, пойдём, а? Не переживай, я быстро, хмыкает красивый козёл, вызывая у многоопытного Сани чуть ли не истерический смех. Мне становится совсем не по себе. Ну куда вот этот Домир лезет, а? Если он наивно полагает, что Саня просто качок, тягающий железо в спортзале ради селфи, то это он очень зря. Саня профессиональный боец. А судя по взгляду Емельянова, Профессиональный боец, готовящийся убивать. Саня, не надо, а? Это встреваю уже я, с мольбой заглядывая Емельянову в глаза. Ничего ж такого не произошло. Он тебя обидел, будет знать, отрезает Саня и ставит стаканы с виски колой на стол, чтобы не мешались. Сань, просительно скулю я, тоже подрываясь с дивана. Выйдем? В это время деловито интересуется Домир, закатывая рукава рубашки. Да и тут тебе полбу дам, почти дружелюбно басит Таня. Одного раза хватит с тебя. Ну как знаешь. Домир разводит руками, с сомнением оглядывая забитый людьми клуб, то ли высматривая охранников, то ли ища место поудобнее. И тут Саня бросается вперёд, так быстро, что я успеваю только охнуть. не до конца уловив его движение. И Охаю ещё громче, когда становится понятно, что Дамир, в отличие от меня, не зевал и успевает отклониться в сторону, из-за чего Саня пролетает мимо, а потом и вовсе спотыкается о подножку и грузно валится на пол. Сердечный ритм бешено тарабанит в ушах, в кровь впрыскивается ударная доза адреналина. На губах Застревает протестующий крик, когда я словно в замедленной съёмке вижу, как этот красивый козёл разворачивается на пятках к повалившимся ничком и распуганному людям на танцполе Сани, делает быстрый шаг в его сторону и я не уверена. Музыка долбит, кто-то кричит, стробоскопы мигают в мраке, выхватывая статичные картинки. Я не уверена, но мне кажется, что этот Дамир собирается наступить саней прямо на лицо, и я с криком бросаюсь на него, рефлекторно вспоминая с каким удовольствием я луплю на тренировках боксёрскую грушу. Ударить человека это совершенно особенное, ни на что не похожее ощущение. Это больно без перчаток, это будоражище, и это что-то такое запретное, от чего тебя буквально сносит. от разом захлёстывающих эмоций. Так сильно, как сейчас, я ещё не ударяла человека никогда. Дамир был выше меня, стоял ко мне боком, и единственное болезненное место, до которого я могла с комфортом дотянуться, была его челюсть. И то получилось немного смазано, под подбородком слева. Рука тут же онемела от вспышки боли в костяшках. Дамир резко мотнул головой и пошатнулся, теряясь. Я скрючилась, обнимая ушибленную ладонь. Санька успел подняться. И тут подскочили охранники, которым я сейчас была искренне рада. Ну вот и отлично. Сейчас вышвырнут нас и всё. Лишь бы на улице не продолжился весь этот дурдом. Как нас оперативно вывели в светлый холл, Я почти не поняла. Всё ещё пребывала в лёгком шоке от своей собственной безрассудной смелости. Иллюзий я не питала. Если бы этот Домир захотел и успел бы мне ответить, он бы меня к праотцам отправил одним ударом. Может и не такой мощный, как Саня, но всё равно внушительный, красивый козёл, обладал ещё и, как показала эта короткая драка, неплохим опытом и отличной реакцией. От меня он пропустил удар только потому, что и в страшном сне его не ждал. И, судя по тому, как он сейчас сверлил меня тяжелым взглядом из-под лобья, потирая распухшую слева челюсть, поверить в произошедшее, Дамир не мог до сих пор. Я невольно попыталась подойти ближе к сане под этим прибивающим к полу взглядом, но охранник лишь сильнее перехватил меня за локоть, и я послушно замерла. Дамир Тигранович, вы, удивлённо воскликнул один из секьюрити и отпустил красивого козла, отступая от него на шаг. Простите, темно там, не разобрались. Ничего, понимаю. Дамир сбрезгливо, хмурым видом, стал обратно раскатывать засученные рукава рубашки и будто ни взначай кивнул в нашу с Аней сторону, этих на улицу. Да с готовностью отчеканил охранник, держащий Саню, и тут же подтолкнул его в сторону входной двери. Дамир в последний раз мознул по мне непроницаемым взглядом, погладив припухшую челюсть, в сторону Сани даже не повернулся и ушёл обратно на танцпол. Козёл пробубнил Саня себе под нос. Я согласно кивнула, ощущая какое-то невероятное опустошение внутри. и смутную обиду. Он ведь решил, что я парень. Так неприятно от этого было почему-то. Понятно, что в клубе темно, и моя причёска, одежда, но всё равно внутри раздражающе скребло. Интересно, а вот он меня сейчас в холле увидел при свете и что подумал? Сама я себя считала симпатичной. Саня вот считал, что даже очень, а этот чёрт «Почему я вообще об этом думаю?» Я тряхнула головой, пытаясь выкинуть из нее красивого козла Дамира. «Все равно, сто один процент, что я не увижу его больше никогда. И это хорошо». На улице было по-весеннему свежо. Если днем уже устоялась вполне теплая погода, то ночью отметка на столбике термометра еще подкрадывалась к нулю. Я зябко поежилась. Вжикая молнию куртки до самого горла, спрятала подбородок в высокий ворот, косясь на удаляющихся security. Последний заходящий охранник громко хлопнул входными дверями, всем своим видом показывая, что дорога в клуб нам с Саней теперь заказана. Я закатила глаза и ударила себя по карманам, ища пачку сигарет. Чёрт. Дерьмовый, дерьмовый вечер совсем. Осталась без сигарет в этой суматохе. Ну что же, такси? вздохнул Саня, приобнимая меня за плечи. Достал телефон из кармана джинсов и, открывая нужное приложение, тихо засмеялся. Хорошо ты его, конечно, но больше так не делай. А если бы он в ответ: Больше не буду, да. Я что-то прямо сама себя испугалась. Согласна кивнула я. А Катя как же? А Эдик, звони Кате. Я Эдику. Если что, без них уедем. Взрослые сами разберутся, отмахнулся Санёк.